Но ведь для этого нужен Дилантин. Разве он не разрушает мне десны? Она улыбается Джием. Вам 45 лет. И случайно посмотрел на МакМёрфи, сидевшего в своем углу. Он не баловался колодой карт. И не дремал над журналом, как бывало с ним на собраниях в последние две недели. И в кресле не сполз.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 изобразилась сожаление о том, что ей приходится делать. В комнате всё стихло, только горячечный звон раздавался у меня в голове. В наших условиях трудно поддерживать дисциплину. Вы это, наверное, понимаете. Что мы можем с вами сделать? Арестовать вас нельзя, на хлеб и воду посадить нельзя. Вы, наверное, понимаете, что персоналу непросто. Что мы можем сделать? Уракли была идея, что можно сделать, но сестра его не слушала. Её лицо поворачивалось с тиканьем и наконец приняло другое выражение. Она ответила на свой вопрос. Мы должны отнять какую-то привилегию. Внимательно рассмотрев обстоятельства этого бунта, мы пришли к выводу,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 она замолкла и сама посмотрела на него Макмёрфи с громким вздохом шлёпнул руками по коленям и, упёршись в них, поднялся из кресла. Потянулся, зевнул, опять почесал нос и, поддёргивая на ходу брюки большими пальцами, зашагал к стеклянной будке, возле которой сидела сестра.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 Телевизионный ковбой, который шагает посередине улицы навстречу врагу. Глаза у старшей сестры выкатились и побелели. Она не рассчитывала на ответные действия. Она думала, что это победа над ним, окончательная, и утвердит ее главенство раз и навсегда. Но вот он идет, и он большой как башня. Она захлопала ртом, завертела головой, где её чёрные санитары? Она испугалась до смерти. Но он остановился, не доходя до неё. Он остановился перед её окном и медленно, босовито, с растяжкой сказал, что, пожалуй, ему бы сейчас пригодилось курево, которое он купил сегодня утром.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 Я ужасно извиняюсь, сестра, сказал он. Ужасно. Это стекло, до того отмытое, прямо забыл про него. Прошло всего 2-3 секунды. Лицо у неё ползло и дёргалось. А он повернулся и зашагал к своему креслу, закуривая на ходу. Звон у меня в голове прекратился.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 Борьба могла длиться столько, сколько ей надо, пока он не сделает ошибку или просто не сдастся, или она при помощи какой-то новой тактики не возьмёт над ним верх в наших глазах. Пока она изобретала новую тактику, произошло много событий. После того, как МакМёрфи ненадолго ударился, так сказать, на покой, но опять был втянут в драку.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 И выпросил у доктора разрешения принести мяч из физкультурного зала, чтобы ребята научились с ним обращаться. Сестра возражала, сказала, что завтра они захотят играть в футбол в дневной комнате или в полу в коридоре. Но на этот раз доктор не уступил и сказал: "Пусть играют". Мезгнов сын. С тех пор, как организовали баскетбольную команду, у многих игроков отмечено улучшение. Считаю, что игра действует на них благотворно. Сестра смотрела на него с изумлением. Ага, он тоже решил показать силу. Этот тон она ему припомнит, когда настанет её час. А пока что просто кивнула и ушла на пост возиться со своими регуляторами. Рабочие временно вставили в окно перед её столом картон, и каждый день она сидела за картоном так, как будто его и не было, как будто она могла видеть сквозь него всю дневную комнату. За этим квадратом картона она была как картина, повёрнутая лицом к стене. Она ждала и молчала. А МакМёрфи бегал по утрам, в своих трусах с белыми китами играл в спальнях в расшибалку или носился по коридору с некелированным судейским свистком, обучая острых длинной контратаки от нашей двери до изолятора в другом конце. И удары мяча разносились по отделению как пушечные выстрелы, а МакМёрфи по сержанский орал на команду в темпе задохлики, в темпе разговаривали они друг с другом любезнее некуда. Он очень вежливо спрашивал, можно ли взять её вторучку, чтобы написать заявление об отпуске без сопровождающего. Писал прямо перед ней у неё на столе, отдавал заявление вместе с ручкой, вежливо говорил: "Благодарю". А она просматривала заявление и также любезно обещала обсудить его с персоналом отнимало это минуты 3. И вернувшись, она говорила, что к большому сожалению, отпуск в данное время ему не показан. Он опять благодарил её, выходил с поста, дул в свой свисток так, что окна чуть не лопались во все округе и кричал: "Тренируйтесь дохляки, а ну, мяч в руки и разогрейтесь маленько". Он пробыл в отделении около месяца не уже имел право просить отпуск с сопровождающим. Для этого записывались на доске объявлений в коридоре, а разрешала отпуск групповое собрание. Он подошёл к доске с её ручкой и под кто сопровождает написал один бобец из Аригона Кенди Стар и сломал перо на последней точке. бросбу об отпуске обсуждали на собрании через несколько дней как раз в тот день когда было вставлено новое стекло у старшей сестры в просьбе ему отказали на том основании что мисс стар